Последний пионер. Планетам нельзя доверять. Не то планета жестоко отомстит вам. Все они разные, но все враждебны и готовы причинить вред. Рэй Брэдбери. Здесь могут водиться тигры. Более десяти лет исследовательский интернациональный шаттл «Пионер» блуждал по космосу от одной звездной системы к другой — пока не потерпел крушения на каменистой поверхности И-24. Нашей целью являлось открытие новых звезд, планет, куда еще не ступала нога человека. Мы были первопроходцами, конквистадорами нового времени, и благодаря названию шаттла нас также именовали пионерами. Четверка отчаянных путешественников из разных стран Земли объединились под одним флагом космических странников — Россию, Украину, Соединенные Штаты и Францию никогда еще после мировых войн не объединяло такое целеустремленное содружество, как в металлическом корпусе несущегося по галактикам пионера. Команда наша была немногочисленна, поэтому каждому приходилось выполнять много работ вне зависимости от своей специализации. Ну и в отдельности любой из нас был в своем деле мастак. Уши и голос пионера — американец Джон Смит, радист, родом из Миннеаполиса, штат Миннесота. Он был нашей связью с цивилизацией, с родной голубой планетой, по которой за десятилетия странствия скучали с каждым днем все сильнее и сильнее. У каждого ностальгия выражалась по-своему, но объединяла нас одно — тоска по дому. Смит оставался последним звеном, соединяющим нас с Землей. Незаменимый доктор-пионера, механик Прохор Иванов, уроженец Санкт-Петербурга. Очень импульсивный парень, можно сказать, новичок в команде. Пару лет назад он заменил двух ребят из Италии, которые не вытянули беспокойную миссию и остались на одной из планет-колоний, принадлежащих России. Тогда-то к нам на службу и поступил Иванов, рвущийся к приключениям. Потом мне не раз приходилось жалеть, что я взял его. За годы странствий мы стали под одной национальностью пионеров, тогда как новенький беспрестанно бил себя в грудь, патриотически крича «Я русский!». И это было бы похвально, если бы он не относился с неким пренебрежением к другим членам команды, особенно к Смиту. Драгоценные украшения экипажа — наш очаровательный пилот Мари Дюваль. Она родилась на Средиземном берегу Франции в городе Марселе и была самой молодой из пионеров. И, если честно, именно благодаря Марии я не утратил азарт, с которым мы приземлялись на очередную планету, не зная, насколько ее условия могут быть враждебны. Конечно, наш роман ни для кого не был тайной. Что можно утаить на крохотном шаттле? Никто этому значения не придавал, кроме разве что Иванова, который после крушения на И-24 заявил мне «Все из-за твоей лягушатницы». Что ж, остаюсь я Арсений Тичерний. Наверное, самый бесполезный из всей четверки. Капитан шаттла-пионер. Сам я из Киева и давно имею украинское гражданство. Но родился в России и по-прежнему считаю себя русским. Каждую из этих стран я имею право называть родной. И не выказывал никаких предпочтений, в отличие от того же Иванова, который на каждом шагу утверждал, что он славянин, но все время приводил какие-то пренебрежительные доводы по поводу моих хохлядских замашек. Свое безнадежное положение на И-24 мы поняли на следующее утро после приземления. На корабле все хронометрические приборы при неудачной посадке на каменистую поверхность оказались разбиты, и починить их без специальных инструментов не было никакой возможности. Но изначально мы не поддались панике. Наша выдержка была крепка, Иначе не звались бы пионерами. Координаты шаттла Земле сообщались ежедневно, и после некоторого затишья с пионера нас бы хватились и выслали спасательную экспедицию. Прежде чем нас обнаружили бы, прошло бы не больше месяца. Вы меня простите, но я до сих пор по земным меркам измеряю время. А запасов воды и пищи на борту более чем на год. Так что волноваться особенно не было смысла. Мы оставались в полном спокойствии неделю, пока Смит не засобирался в Нью-Йорк, чтобы в последний раз взглянуть на статую свободы. Мы решили, что таким способом он решил нас чем-то взбодрить, отвлечь от нашего несчастья. И даже сначала подыграли ему, указывая в шутку, где мост Джорджа Вашингтона, чтобы он переправился через Гудзон к Манхэттену. Но когда раздались звуки банджо, которое Смит любил таскать с собой вместо сувенира, так как не умел играть, я заметил безумие в его глазах. Он и на самом деле отправился туда, куда мы показывали, твердо убежденный, что находится в Нью-Джерси, и ни один из нас не мог остановить его. С рассветом следующего дня мы двинулись на его поиски. И-24 была совершенно безжизненной планетой. Сплошные камни, не за что зацепиться взгляду, кругом скалы и утесы. После нескольких часов поиска мы нашли тело бедного американца. Он сидел, облоготившийся камень перед скалой, которая и в самом деле чем-то напоминала женщину с поднятым в руке факелом. В мертвых глазах отражался взгляд полной печали. Мы похоронили его под камнями. Его сумасшествию мы не придали большого значения. Решили, что он затасковал по дому, хотя отчасти в этом-то и была причина, и после катастрофы окончательно не выдержал. Так на том бы и сошлись, если бы через два дня мне не пришлось убить Иванова. Как не горько мне об этом вспоминать в последние минуты своей жизни, но я размозжил ему голову камнем, когда он поливал горючей смесью Мари, чтобы заживо сжечь ее». «Из-за вас!» — в кричал он. «Русские сожгли свою столицу, только чтобы она не досталась лягушатникам!» Я с трудом вырвал у него из рук канистру и пытался успокоить его. Но когда он чиркнул спичкой, у меня не оставалось другого выхода, чтобы спасти любимую. Три раза моя рука с зажатым в кулаке камнем опустилась ему на голову. Обливая Мария, Иванов в порыве случайно облил себя, И когда он, окровавленный, упал, зажженная спичка коснулась одежды, и тут же столб пламени объял его тело. К сожалению, любимую все-таки мне спасти не удалось. Через час после того, как перестал дымиться труп Иванова, своей ладонью я навсегда закрыл глаза Марии. Я подумал, что у нее шок после пережитого, но когда она без сил упала... Я положила ее голову себе на колени, а моя любимая француженка невидящими глазами смотрела куда-то вдаль. Губы ее шевелились, Мария тихо что-то шептала, и мне с трудом удавалось разобрать слова. Она говорила о том, как прекрасны Елисейские поля. Рассказывала, как была восхищена, когда в первый раз увидела Эйфелеву башню. О том, что Мапассан считал ее уродством Парижа, но завтракал всегда в ресторане «Башни», потому что это единственное место в городе, где башню не было видно. Вспомнила, как в детстве испугалась горгулий собора Парижской Богоматери. Потом шепот девушки умолк окончательно, а взгляд все еще был устремлен в небо неприветливой планеты. Я разрыдался над телом моей маленькой Марии, закрыл своей ладонью карие глаза а внезапно налетевший холодный ветер ее темными волосами прикрыл лицо. Я плакал и смотрел на мертвые камни. Какой коварной оказалась планета! Ужаснее, чем безмолвный космос. Мы для нее оказались всего лишь дерзкими налетчиками, вторгшимися варварами, нарушившими ее тишину. И-24 погубила нас не сокрушительными стихиями, не злобными обитателями, а собственной ностальгией. Тоска по родине острым клином вонзилась в сердца и прокрутилась там несколько раз, разрывая их на мелкие кусочки. Мне открылся весь жестокий замысел планеты. Она испытывала нас. Смеясь, проверяла, в чем сердце больше патриотизма. Без ли мы любим свою голубую планету? В ком меньше пламени, тот всегда угасает быстрее. У кого тверже сердце, тот и лучше сроднится с этим каменным ландшафтом. Несчастный Смит пал первой жертвой. Одно слово, американцы, считающие себя счастливейшей нацией, «Happy Nation», А по сути, о чем он все время восторженно нам рассказывал на борту пионера? О сандвичах, кантри и потертых джинсах. Вот и весь патриотизм. Иванова убил я, если бы не это, позволила бы ему планета пережить меня. Была ли у него настоящая любовь к России? Нет. В нем был только фанатизм, перерастающий в национализм. А моя маленькая француженка, она ведь была совсем молода. В ней пока больше оставалось восхищения перед красотами и достопримечательностями своей страны. Сердечко ее еще не окрепло для настоящих подвигов. Она тихо и мирно умерла у меня на руках, вспоминая красоты Франции. Засыпанное камнями тело Смита — Дымящиеся останки Иванова, навсегда уснувшие на моих коленях Мари, и я, последний пионер, все, что осталось от нашей интернациональной команды. Чувствую, что и мне не протянуть больше часа. Тоска уже снедает меня, могильным червем пожирает нутро. Я пишу эти строки, чтобы те, кто летел на наши поиски, Не задерживались ни на минуту, а тут же убирались прочь. «Никаких исследований! Вон! Вон! Вон!» — слышу я, как кричит планета. Рядом лежит заряженный пистолет, пулю из которого я пущу себе в голову после того, как наслажусь в последний раз воспоминаниями о родине. «А какая именно из них моя?» Я не разделяю Украину от России. Для меня это одна родимая большая страна с шумящими березами, зимою покрытая пушистым снегом, а летом — зеленой травой. И я, еще совсем юный, бегу босой по журчащим ручьям, слышу колокольный звон православных церквей. Остановлюсь, перекрещусь справа налево, как в детстве учила меня бабка. Поспешу домой — где мама, скорее всего, варит борщ, но, кто знает, может быть, и лепит пельмени. Вот она, моя большая, любимая родина, от Великого Киева до Первопрестольной, потом через Уральские горы до Матушки Сибири и дальше, к Дальнему Востоку.